Йоксель-моксель, как Лизоньку-то жалко. Но почему, почему для этой стервищи Леонидовны несчастный случай обернулся счастливым, а бедолагу Лизу судьба безжалостно пнула самым больным и несправедливым образом? И что обиднее всего, короткий триумф злорадства оставил в памяти след бледный и скрипучий, как мелом по стеклу. Жалость же затопила Лину до кончиков ушей, и на глаза навернулись слезы. Она себе сама удивилась, не думала, что способна на сентиментальности. Промелькнула в голове какая-то ценная мысль, но тут же улизнула. «Но Лизонька-то чудо в перьях, растяпа! Как же ее так угораздило!» До вечера почти судачила о милиции и бедной девочке. Охала и вздыхала. Танька заявила, что, может быть, Лиска и есть террористка, потому что, как известно, в тихом омуте черти водятся. Лина с трудом сдержала желание двинуть ей по уху. В расстроенных чувствах Лина перевыполнила норму по своим тайным личным посланиям. Благо, поводов перед праздником для этого было хоть отбавляй. Спрятала в ящик стола. Разложит с утренней доставкой. Вечером на двери квартиры обнаружился новый плакат. Жирные красные буквы гласили «Счастье, добро пожаловать!» Лина усмехнулась, но бумажку срывать не стала. Вот оно, счастье, красуется у нее на рукаве. Искрится на белой опушке красного носочка. «Мама, привет!» — её встретила в прихожей Настя. «Как день, как работа!» «И не спрашивая вздохнула Лина. «Давай я тебе раздеться помогу!» Настя приняла у Лины сумки и помогла снять пуховик. «Ой, а что это у тебя к рукаву прилипло такое красивое? Носочек! Такой миленький! Где ты его нашла? Можно я себе возьму?» «Нельзя», — строго сказала Лина. «Ты уроки сделала?» «Сделала», — улыбнулась Настя. «Мам, ты, конечно, шутишь». Она сорвала носочек с рукава и сказала. «На рюкзачок себе приклею для новогоднего настроения». Лина сначала насупилась. «А как же лотерейный билет? Зря, что ли, выброшенный на ветер 100 рублей?» А потом подумала. «Пусть лучше дочке повезет». Вдруг ей повезет так, как Лина и мечтать не могла. И пошла на кухню, где ее поджидал сюрприз. «О, а этот, засушенный Геракл, что у нас делает? Опять пылесосит?» «Здравствуйте, Лина Анатольевна, парнишка встал. Мне надо представиться. Меня зовут Игорь». «Ирка?» «Да, мам». Дочь отвлеклась от плиты, где в сковородке шипело что-то нестерпимо ароматное. «Выйдем на минутку. Что это?» «Это Игорь. Может быть, ты не заметила, но ему пришлось у нас переночевать, пока сохли куртка и костюм. Твоя мать не совсем еще дура. Я знаю, что он спал на кухне в твоем спальном мешке. Я, между прочим, встаю в шесть утра. Я спрашиваю, что у него на ногах, у этого туалетного утенка. Мама, он же слышит. И потом, что ему, босиком ходить? Какого черта он у нас делает? Его куртка неделю будет сохнуть. Ну, ему понравилось, как я все отстирала. И он зашел поблагодарить и принес торт. «Идем ужинать». Весь ужин Лина с неудовольствием поглядывала на Хлюпика в костюме, при галстуке и в огромных синих тапках с надписью «Тапки любимого мужчины». И не только потому, что пара из Ирки и этого твикса без палочки была как из слонихи и комарика. Она вспомнила, как Ирка, засунув в эти тапки руки и пятясь задом, ползла на четвереньках от двери к входу в подъезд, через три этажа на радость соседям. И если бы какой нормальный парень на эту уловку попался, так нет ведь. Что губки, что глазки, вылитый туалетный утенок. Вот кого он ей напоминает. Еще и работы нормальной нет. Ходит, пылесосит чужие ковры. А Ирка-то — коза. Где ее спортивные штаны и застиранная футболка? Напялила короткую юбку и блузку с вырезом. Щебечет, как дикторша в утренней передаче. Бодрая, веселая, только что не светится. «Надо на банановые шкурке написать свое желание», рассказывала Ирка про свои штучки. «Потом пойти и прополоскать в унитазе, а потом выкинуть в мусорку, и тогда желание обязательно сбудется». «И много их у тебя сбылось?» Лучше бы простыни лишний раз прополоскала, — проворчала Лина. А еще можно на унитазе написать. Преобразователь какашек в денежные знаки, — неожиданно заявил Игорь. «Тьфу ты!» — выругалась Лина. «Ну, я ж тебе сразу сказала. Туалетный утенок! Мама!» Лина Анатольевна, но это же весело. А еще можно загадать желание и с унитаза спрыгнуть. Это очень сильный способ. «Правда, Ирочка?» — подмигнул он. Лина собиралась высказать всё, что она думает по поводу туалетного веселья. Как её поймало ощущение, которое она испытывала уже дважды. Как будто погладили по голове, и так хорошо-хорошо стало, как бывает только в детстве. Лина вздрогнула. «Неужели красный носочек успел сработать?» «Вот я сейчас пойду», — заявила она, «залезу на унитаз и спрыгну, а желание загадаю, чтобы эти глупости из ваших пустых голов повыветривались». «Мам, ты осторожно, смотри, не поскользнись», на полном серьезе ответила Ирка. «Спокойной ночи, дети мои, надеюсь, молодой человек». «Вы сегодня ночью будете с унитаза прыгать у себя дома», — проворчала Лина. По дороге в спальню она посмотрела на рюкзачок Насти, который стоял в прихожей, и убедилась, что носочек на месте. Сработал он на другой день. Лина раскладывала по ящикам квитанции, приговаривала вслух. В двадцать пятую подарок посылку прислали. Тридцать держи заказ из магазина наложенным платежом. Откуда только денег у тебя столько? Вот получай тогда и мой листок. Как только она опустила последнюю квитанцию, в голове заиграли знакомые колокольчики. И снова мягкая, теплая ладонь прошлась там, где Лина прятала чувствительные частицы своей души работала. Сразу поняла она, и остаток дня провела в нетерпении, как в детстве, когда всю новогоднюю ночь ждала подарков от Деда Мороза. И, как это частенько бывало в детстве, ее ждало разочарование. В другой раз Лина бы обрадовалась такому везению, а нынче только расстроилась. Ведь это уже третий счастливый случай а потрачен снова на какую-то ерунду. Настя утром попросила у матери денег на новые перчатки, потому что старые порвались. В магазине шла новогодняя акция. И Настя, как каждый пятидесятый покупатель, получила подарочную карту в обывной магазин на кругленькую сумму. «Хватит и на сапоги, и на туфли, и Леня на тапочке останется». «Жалко, я носочек потеряла», — вздыхала вечером Настя. мама где ты его взяла? Там еще есть?» «Не знаю, сам откуда ты прицепился». «Дочь, а где Ирка?» «С Игорем пошла куда-то». «Как? Опять с этим туалетным утенком?» «Мам, а почему он тебе так не нравится?» «Настя, ты умная девочка, ты же видишь. Зачем спрашиваешь?» «Мам, ну ты же сама говорила, что нормальный мужик на нашу Ирку не позарится, а этот не такой уж и плохой, не пьет и не курит, между прочим». Лину как ледяной водой окатили, как все совпадает. Йоксиль-моксиль выдохнула она. «Мяу!» — отозвался кот. «Да, и ты тоже хорош. Настя, покорми его, я пойду в ванну приму». Каждый раз, когда Лине надо было хорошенько над чем-то подумать, она забиралась в горячую ванну с пеной. Хотя обычно люди в таких условиях расслабляются, размикают и перестают соображать. Лине почему-то наоборот, удавалось хорошенько сосредоточиться. Пока ванна набиралась, она еще раз перечитала записку из конверта. «Ты можешь подарить все носочки, кому захочешь». Или оставить себе. Случай зависит от тебя. Вот. Вот это короткое предложение. Случай зависит от тебя. Поначалу она решила, что может просто выбрать между синим и красным носочком. Счастьем и несчастьем. Но дело, похоже, не только в этом. Уверена, что твоя дочь недостойна хорошего мужика? На тебе. Получай туалетного утенка. Думаешь, Лизонька, ходячая приманка для несчастий? Жалко тебе ее, значит. Так жалко, что вот тебе новый повод для жалости. Нет бы пожелать девочке, чтобы хоть чуточку умело за себя постоять. Уверена, что Леонидовна из любой беды личную выгоду извлечет. Презираешь ее за меркантильность и корыстолюбие? Полюбуйся на крайний вариант. Человек повредился и сам же этому радуется. Лина нырнула под воду с головой и совершенно по-детски пустила оттуда пузырь. Как поздно до нее это доперло, когда больше половины носочков уже потрачено. Верит ли она сама, что может запросто выиграть миллион в лотерею? Нет, конечно. С детства считает, что деньги нужно зарабатывать. А разве она столько заслужила, простая почтальонша? Зато она точно знает, что нельзя ей не болеть и уж тем более глупо умереть, пока обеих дочек на ноги не поставит. И сапоги Насти нужны были позарез. И та старушка в подарочном магазине, она ведь сама подумала, что ей бы еще жить да жить. Лина снова забулькала, как бегемот из-под воды. Она подавила желание выскочить из ванной и совершить 10-20 кругов по дому, вырывая на себе волосы и посыпая голову пеплом. Два. Осталось всего два счастливых случая. И никакого большого счастья на нее не обрушится. Нечего и мечтать. Не станет она миллионершей и не перевернется на ее улице тележка с отборными женихами для Ирки потому что сама она в это не верит. А если поверить? И как поверить? На этот вопрос Лина ответа не нашла и решила подтвердить свою догадку и потратить еще один синий носочек. В суббота на почте день рабочий, писем навалом, Новый год на носу. С утра она размышляла, кого бы выбрать на этот раз, чтобы все сразу стало ясно. Если подарить несчастливый носок Таньке, ей тоже наверняка несчастье удачей обернется. Слишком она везучая. К Наталье Лина относится неплохо, только считает ее чересчур скучной и спокойной. Это что же, она еще скучнее станет? Непонятно. Подходящий персонаж обнаружился на доставке. Возле подъезда на скамейке торчал старичок Степаныч про которого Лина частенько говорила, чтобы ему ведро помойное на голову надели. Степаныч — человек старой коммунистической закалки, ненавидела рекламу, а особенно ту, что с накрашенными полуобнаженными женщинами. Хотя лет ему было столько, что в день рожденный торт пришлось бы втыкать свечки целый день. На недостаток сил он не жаловался. Каждое утро он доставал из своего ящика пачку рекламных листков и рвал в мелкие клочки с победоносным видом участника парада на Красной площади. Та же участь постигала газеты с объявлениями, а иногда и письма под руку попадали. Когда Лина видела, как Степаныч трясущимися руками в старческих пятнах рвет белый конверт, По спине у нее словно сороконожка бежала. Поэтому она, без тени сомнения приклеила ему сзади на шапку синий носочек, искрящийся на ленивом зимнем солнышке. Едва она закончила раскладывать утреннюю почту по ящикам, как с улицы послышалась громкая ругань, а в голове снова заиграли новогодние озорные колокольчики. «Ах ты, сволочь, вот сука! Да что же вы делаете-то?» — орал Степаныч. Лина опустила в ящик последнюю газету и выскочила на улицу. Старичка с ног до головы покрывал серый пепел, как будто он только что подвергся извержению вулкана. На пальто хвостом висела спиральная стружка. На шапку прицепился здоровый кусок старых рваных обоев в цветочек. Глаза с покрытого пылью старца сверкали так, словно он вёл в бой армию. Вокруг валялись куски фанеры и картон, и мятая картонная коробка. Похоже, кто-то выкинул в окно строительный мусор. Извини, дед, мы случайно сели покурить из подоконника столкнули. — крикнул кто-то сверху. — Идиоты! Засранцы! Сволочи! Вот приедет мой сын в отпуск, он вам покажет, как мусором кидаться! Сын к Степанычу не приезжал ни разу, за то время, что Лина работала на этом участке. А это добрых лет пять, не меньше. А письма от него старик рвал, так же, как и все остальное. Лина пропустила эту грустную мысль мимо себя и помчалась на почту, размахивая сумкой, как школьница. Так просто всё сразу стало, так понятно. Вот тебе и на! Захотела, чтобы Степаныч на себе почувствовал, каково это, когда люди мусорят, где попало. И ему досталось. Ай да Лина, ай да ведьма! Но теперь пора со счастьем разобраться. Лина сидела за столом, заполняла квитанции, но не различала ни адресов, ни цифр. Впервые за много лет она мечтала, сидела и улыбалась, а в голове играли веселые новогодние колокольчики. Она представляла, что у них будет садовый домик, можно будет летом выходные проводить за городом, дышать свежим воздухом, Пить на крылечке свежий чай со смородиновыми листьями И закусывать бубликами Есть малину с куста И закатывать по осени помидоры с травками Лина представила себе жаркий летний день Настя лежит в тенечке Штудирует учебник, готовится к экзамену Лина в огороде, окучивает грядки, выпалывает сорняки А Ирка со своим утенком Приклеивают над входом плакат. Тут живет идеальная теща и прыгают вокруг дома в одних на двоих семейных трусах в горошек, чтобы желание исполнилось. Солнце палит нещадно, и спина болит, и ноги ноют, а грядка не кончается. Дергает Лина сорняки и думает, что на рынке все дешевле, и картошка, и огурцы. Тьфу ты. Улыбка сползла с лица Лины, но она почти сразу же расхохоталась. Вот ведь размечталась, дурында да Потом она подумала, что хорошо бы девчонок вывести на море. Настя вечно носом шмыгает, а Ирка будет лучше выглядеть, если загорит. Да и самой ей не помешало бы ноги подлечить. Или ремонт дома сделать, сантехнику купить красивую. Блестящую и надёжную, чтобы кран не срывало никогда в жизни. Девчонкам комнату сделать, как из дорогого журнала, чтобы не стыдно было парней водить. И не разрешать Ирке портить квартиру. Хотя туалетному утёнку и такая обстановка сойдёт. Он даже рад. А Настя рано замуж. Пусть сперва доучится. А может, захотеть квартиру побольше чтобы у каждой из девчонок была своя комната или еще одну квартиру, хотя бы для одной из девчонок. Шея затекла. Лина повертела головой и уставилась за окно. Мужик в дубленке с трудом волок по дороге огромную елку. Она вспомнила, как хорошо было раньше, когда девчонки были маленькие. и отец еще жил с ними. И каждый год они вместе наряжали ёлку. Алина запекала гуся и приклеивала ватой к потолку серебристый дождик. Вот если бы вернуться хоть разочек в то время! И вползло в неё приятное, нежное, словно тёплая мягкая рука по голове гладит и шепчет кто-то. «Всё будет хорошо!» Колокольчики в голове зазвучали громче а в ответ проснулась старая советская мелодия «Пять минут, пять минут», и показалось, что запахло шампанским. Лина решила, что загадает все три желания. И все три варианта — дача, поездка на море и евроремонт в квартире — вполне реальны и заслужены. Нет разве? 20 с лишним лет она работает на почте и не сделала ни одной ошибки. Сколько людей прочли письма, доставленные Элиной? Двух дочерей воспитала. Не идеальных, конечно, не мисс Мира и не вундеркиндов, но двух нормальных девиц. Ну или, по крайней мере, одну нормальную девицу и одну с маленьким безобидным прибабахом. Так заслужила она счастье или нет? Конечно, заслужила. И ничего она не будет специально для этого делать. Не лотерейные билеты покупать, ни в розыгрышах участвовать. В конце концов, в случай, на то он и случай. Пусть судьба сама решает, какого подарка Лина достойна. И она торжественно приклеила к себе на грудь, к пиджаку, яркий красный носочек. Будь что будет, не в силах отделаться от мечтательного настроения, Лина остаток дня отдала любимому тайному занятию. Она брала посмотреть кучку открыток и писем в специальной новогодней стопочке, куда откладывали детские, а то и взрослые, письма для Деда Мороза. Отбирала несколько штук. Как часто видела она последнее время похожую фразу в детских посланиях. «Дорогой дедушка, пришли мне то...» на что у моей мамы не хватит денег. То, что слишком дорого для нас. То, что мне папа купить не сможет. Лина копировала детские каракули на ксероксе, а сверху крупно приписывала от руки красным маркером. Деда Мороза не существует. Листки она доставляла по тем адресам, куда часто приходили посылки из магазинов на кругленькие суммы или тем, кто выписывал дорогие журналы. Дома её ждал сюрприз. оперный театр!» Она как зашла в комнату, так и рухнула на диван. Ноги сами подкосились. «Кажется, я сегодня переработала». «Что с вами, Лина Анатольевна? Это же просто ёлка!» Туалетный утёнок крутился тут как тут. «Просто ёлка?» — прохрипела Лина. «Если это просто ёлка, то я Филипп Киркоров без штанов». но ну, это особенная ёлка», — сказала Ирка. «На ней висят желания, видишь? Ты можешь и свои повесить». «А, ну да. Только я уже ничего не хочу. Разве что лечь и умереть». «Мам, привет! У тебя опять этот красивый носочек?» комнату вошла Настя. «Где ты их берешь? Можно я возьму?» «Нет!» — завопила Лина, «не дам!» «Мам, ты что, правда заболела?» — забеспокоилась Ирка. «Заболеешь тут!» Посреди комнаты красовалась настоящая зеленая и пушистая красавица, распространяя на всю квартиру новогодний смолистый запах. С ёлки свисали обычные шарики и свёрнутые в рулончики разноцветные бумажки на ниточках. Всё бы ничего, если бы ёлка стояла в комнате. Но она не стояла. Она висела на потолке вверх ногами. И напротив, в тёмном окне, висело её отражение, подмигивая лампочком. «Зато иголки удобно пылесосить», — сказал Игорь. «Дети, а это чудо природы. Не упадет вашей маме на голову?» Траурным голосом спросила Лина. «Не волнуйтесь, мы ее очень хорошо прикрепили», ответил за всех Игорь. «А подарки вы тоже будете к потолку клеить?» «Мама», — с упреком в голосе сказала Ирка, а потом предложила. «А давайте сегодня в комнате поужинаем». «Сегодня католическое Рождество. Что-нибудь вкусненькое приготовим?» «Праздничные макароны по-флотски. Рождественскую гречку. Картошку без селёдки. Вы хоть в холодильник заглядывали?» — всё тем же траурным голосом сказала Лина. И в этот момент снаружи пару раз ухнуло и бабахнуло, а потом что-то тяжёлое с грохотом приземлилось на балкон. «Сколько раз я говорила, что надо застеклить балкон!» — проворчала Лина. «И вечно нет на это денег!» «Сосулька!» — сказала Ирка. «Пойду посмотрю!» — подскочила Настя. «Вдруг у кого-то кошка упала!» «Мяу!» — подтвердил Йоксель. Настя вернулась, торжественно неся перед собой розовую тушку. «Гусь!» Ахнула Лина и потянулась к тушке носом. Свежий размороженный. Хоть прямо сейчас его в духовку. Только малость побитый. Его, наверное, уронили откуда-то сверху. Какие-нибудь соседи потеряли и будут искать. «Я схожу и спрошу», — заявила Настя. «Ты только не спрашивай, у кого гусь упал», — предупредила Лина. «Они, падлюги, все скажут у нас. Спрашивай». «У вас ничего с балкона не падало?» «Мама, ну я же буду выглядеть полной идиоткой!» «Вот и не ходи никуда! Что упала, то пропало Они подождали 20 минут. Но никто не позвонил в дверь, и снаружи, под балконом, никто не копался в сугробах в поисках залетной птицы. Потом все долго бродили по дому, принюхивались к аппетитным запахам из кухни и в нетерпении барабанили пальцами по столу. А потом был такой ужин, что думать невозможно было ни о чем, кроме хрустящей корочки и нежного аппетитного мяса. Лина, кажется, перестала себя контролировать и слегка стонала от удовольствия. Когда в нее больше не могло влезть ни одного гусиного кусочка и ни одной картошечки, Она улеглась на диван перед телевизором и заявила, что сегодня больше не поднимется. И пусть они сами отмывают посуду от гусиного жира и наводят порядок. Девчонки быстро убрали со стола, включили погромче предновогодний концерт по телевизору и принялись плясать и дурачиться. Игорь танцевал так, что даже туалетному утенку стало бы стыдно. Бывают такие мужики, что умеют только неловко топтаться на месте, и чем естественнее они при этом пытаются казаться, тем более придурковато выглядит. Лине было чертовски хорошо. Она пьянела от еды, от того, что отпускала потихоньку недельная усталость, кружилась голова от перевернутой елки. Лина лежала, смотрела на ажурные красные трусы на люстре, И гордилась Иркой. В конце концов, есть у нее смелость делать так, как она считает нужным, именно потому, что это ее дочь. Лина тоже никогда не оглядывалась на чужое мнение. Игорь этот, утенок туалетный, не такой уж и плохой парень. он экран наконец-то починил лучше сантехника. Ирка-то как смеется. Расцвела прямо вся и порозовела герань на подоконнике. А что пылесосы продаёт, так ведь главное, чтобы не наркотики. Ну и в балете ему, конечно, не выступать. И Настя Солнце снова принесла все пятёрки за четверть. Чего ж не радоваться-то? Вроде и ёлка не ёлка, а чудо с ног на голову, и гусь не то чтобы свой, запланированный, и девчонки уже взрослые, и парень в доме чужой от чего ж так хорошо?» «Так хорошо, так уютно и тепло!» И снова как будто по голове кто-то гладит. Динь-динь-динь! Никак слышны опять новогодние колокольчики. Когда все угомонились, Игорь ушел домой, а девчонки легли спать, Лина поднялась и заглянула в шкаф. В какой момент исчез носочек с пиджака? Когда гусь прилетел, ее затопило странное нежданное чувство. Словно кто-то очень строгий и сердитый неожиданно подобрел и разрешил. Можно радоваться. Можно радоваться просто так. Без дач, путевок и миллионов. Можно, можно, можно. Как в детстве если бы вдруг разрешили прыгать на кровати или съесть вместо обеда три куска торта. В детстве. С ней вообще это было детство? Или она так и родилась взрослой теткой, с почтовой сумкой на плече и увесистым запасом ругательств в кармане? В груди заныло и закололо, на глаза навернулись слёзы. «Дурында Балбесовна, у тебя что? «Климакс начинается», — сказала она себе вслух. Всхлипнула и принялась укладываться спать. Когда Лина заснула, ей снились расфуфыренные, как модницы сны. Она то вытаращивала во сне глаза, вглядываясь в яркие краски, то закрывала их и тонула в чем-то нежном, пушистом, пахнущем цветами. Утром, проснувшись, Она чуть не подпрыгнула на постели, когда опять увидела на потолке ёлку. При дневном свете она смотрелась ещё более дико. Да к этому невозможно привыкнуть. В это последнее, перед Новым годом воскресенье, Лина поехала на рынок закупить продуктов. Утром она на минуточку пожалела, что гуся съели вчера, а не приберегли на праздник. Но потом вспомнила вчерашнее тепло, которое сразу же проснулось где-то в районе пяток и приятными мягкими мурашками побежала по ногам вверх. И жалость с мигом исчезла, как не бывало. Неужели она наконец-то поняла, как работают эти счастливые случаи? Еще есть время до Нового года. Она подумает и найдет что-то важное для всей семьи. Что-то, на что снова откликнется это тёплое, ставшее привычным чувство. Как по голове погладили. И тогда это что-то непременно сбудется, благодаря последнему красному носочку. Ехать до рынка было всего ничего. Четыре остановки. Можно было бы и пешком, но ноги привычно болели, а до праздников ещё почти целую неделю работать. Лина забралась в полупустой автобус и села напротив мамочки с ребёнком. Карапуз пускал слюни, надувал щёки и что-то лопотал на своём младенческом языке. Лина невольно залюбовалась и скорчила рожу малышу. Тот испугался и захныкал. — Зачем вы пугаете ребёнка? — возмутилась мать. — Причём тут ваш ребёнок? — Ну как же, вы ведь ему рожу показали. Я живу в свободной стране. Какую хочу рожу, такую стряпаю Ядрёна Матрёна, того и гляди, дома такой же появится. Похожий на туалетного утёнка. Уф, только не это! Она даже подпрыгнула на месте от этой мысли. Или это не она подпрыгнула? Автобус мчался, взлетая на каждом ухабе. Водитель, аккуратнее, не дрова везёте крикнула она в сторону кабины. «Товарищи пассажиры!» заорал в ответ водитель. «Тормоза отказали, дорога скользкая и под уклон. Держитесь крепко, все будет хорошо. Нам бы только до ровного места добраться, а там уж остановимся». Сзади кто-то истерически завизжал. Водитель перешел на отборный мат. Мать крепко прижала к груди нычущего ребенка. Алина Запустила руку в сумку, но никак не могла нащупать конверт. Как позарез нужен ей сейчас счастливый случай? Автобус судорожно бибикал. Кто-то вызывал по мобильнику службу спасения. За окном проносились нахмуренные лица оборачивающихся прохожих, алина поспешно отрывала два носочка. Один синий, один красный. Она подняла голову, на нее смотрели распахнутые доверчивые глазенки. Малыш улыбнулся, а потом снова скуксился и захныкал. «Ну, дурында балбесовна, чему быть, того не миновать! Синий себе, красный карапузу этому!» Она протянула руку и быстро приклеила один носочек к ботиночку ребёнка, а другой — к своему пуховику. Дома за окном мелькают всё быстрее и быстрее. «Откуда-то слышится протяжный вой скорой помощи, и уже близится конец квартала, а за ним будет ровный участок, и можно будет остановиться, и...» Мысль Лина додумать не успела, потому что раздался страшный треск. Она в ужасе зажмурилась и обеими руками схватилась за поручень у окна. Ее хорошенько дернуло, сумка упала на пол, Автобус качнулся и накренился. Тогда она не выдержала. Снова открыла глаза и уставилась на ребёнка, на ботиночке, у которого красовался синий носочек. Синий. Как же она могла перепутать? Она скосила глаза на рукав. Красный. Не может быть. Она же хотела карапузу, красный, счастливый, «Да что ж это такое?» Лина протянула руку к носочку, но тут автобус подпрыгнул, и все вокруг завертелось, закувыркалось, слух заполнил резкий звон. Автобус еще некоторое время двигался, а потом замер, и все стихло. Только хныкал ребенок и стонал кто-то сзади. Когда Лина открыла глаза, то обнаружила, что лежит на окне, И над головой у нее тоже окно, покрытое сеткой трещин. А в руки ей скатилась сумка. Когда сердце перестало бешено ухать, она сообразила, что автобус рухнул на бок. «Что с ребенком?» — спросила она и неловко попыталась подняться на ноги. «Мишенька, родной мой, у тебя ничего не болит?» Лицо мамочки заливали слезы. Она целовала малыша в макушку и судорожно ощупывала. «Так он в порядке или нет?» «Он не ударился совсем. Он прямо на меня упал сверху. Мой хороший, маленький, не плачь, все уже хорошо. Мама с тобой». Лина помогла матери с ребенком подняться на ноги и обернулась. Из всего автобуса уцелело только окно напротив них. Заднюю часть засыпали осколки. Кто-то из пассажиров прикладывал платок к разбитому лицу и ссадинам на руках. Кто-то стонал не в силах подняться. Через окно спускались спасатели и врачи. Она попыталась ощупать себя. Ноги болят. Но это и раньше было. Но это ушибленный локоть. Но это ерунда, синяк. А больше... Ни одной царапины. Она честно пошла в скорую и дала себя осмотреть. Но не для того, чтобы убедиться в своем здоровье. Она хотела послушать, что врачи скажут про малыша. «Да вы не переживайте, мамаша, мальчик в порядке. Но мы вас, конечно, отвезем в больницу. Понаблюдаем и сделаем снимки. Вам вон как повезло, другие пассажиры разбились». У водителя черепно-мозговая, кто ногу сломал, кто руку, у кого лицо в порезах. Из всего автобуса только трое и не пострадали. Вы и вон та женщина». Лина смотрела на разбитый автобус, на осколки, следы крови и не верила себе. Как же так? Она точно видела в самый последний момент, что приклеила на ребенка синий носочек. Таинственный отправитель открытки обманул получателя. Неужели нет разницы между счастливым и несчастным носочками? И на самом деле они все были счастливыми, все десять. Только Лина никогда не сможет этого проверить и будет всю жизнь жалеть, что неправильно ими воспользовалась. Потом она посмотрела, как улыбается успокоенный малыш и тянет ручки к блестящему стетоскопу врача. И подумала, да гори оно синим пламенем, о чём тут жалеть? Но как же удачно всё-таки она в тот день пролила чай на столе. Вечером дома Лина ещё раз достала конверт. Почему-то решила, что случится чудо, и носочки отрастут заново, как хвост у ящерицы. Она потрясла конвертом, Нет, не играют больше веселые новогодние колокольчики. Достала открытку, опустел красный шнурок над нарисованным камином, закрыла и вздохнула. Надо будет оставить на память. Лина засунула открытку в конверт и обомлела. Что это? В строке «Кому» ясно проступили буквы. Имя, фамилия и отчество. И адрес на месте. Улица, дом, номер квартиры. Давно ли это можно прочитать? И что же делать теперь? Вручить испорченную открытку и признаться, что прочитала чужое письмо? В понедельник Лина пребывала в приотвратительном расположении духа. Сотрудницы почты боялись к ней приближаться. Напрочь забылся и неожиданный гусь, и малыш из автобуса. Только стояли перед глазами ровные строчки с адресом. Под вечер к ней робко подошла Лизонька и спросила. «Лина Анатольевна, как вы думаете, а в милиции всегда так хорошо извиняются перед теми, кого зря задержали?» «Не морочь мне голову, мышка. Иди-ка лучше помоги Наталье квитанции разложить». Ей молоденький милиционер вчера цветы принёс и конфеты. А она, дурочка, думает, что он извиняется, — вставила Наталья. «Но почему сразу дурочка?» — у Лизы на глазах заблестели слёзы. «Сами вы, дурочка, вы неправильно улицу пишете. Вот тут у вас лишняя буква «Т». У Лины аж глаза на лоб полезли, а Наталья не нашлась, что сказать. «Вот тебе и мышь». «Лиза, а в кино он тебя не звал, этот парень?» — ехидно спросила Танька. «Не ваше дело», — буркнула Лизонька. «Если бы девочка хоть чуточку умела за себя постоять», — вспомнила Лина собственную мысль. И тогда она решилась. Намотала вокруг шеи рваный шарфик и, не откладывая на потом, рванула с места. «Куда ты, Лина?» — спросила Наталья. «Забыла один конверт опустить!» «Завтра опустишь!» — донеслось ей вдогонку. Чувство стыда Лину посещало редко. Даже сейчас, когда она шла по указанному на конверте адресу, готовая во всем честно признаться, как школьница, которая исправила двойку в журнале, ничего похожего на стыд она не чувствовала и не боялась праведного гнева получателя письма только думала, что если расскажет ему про малыша и автобус, то вдруг он ее официально простит, и тогда снова можно будет гордиться своим шарфиком. Она решительно нажала кнопку звонка рядом с красивой дорогой дверью. Ей открыл серьезного вида мужчина в костюме, его большие круглые глаза смотрели на Лину внимательно и заинтересованно. Линия стала не по себе. Обычно на незнакомых людей, звонящих в дверь, так не смотрят. «Здравствуйте! Это вы, Эмиль Евгеньевич?» Он молча кивнул. «У меня для вас письмо», — бодро сообщила Лина. «Давайте. Мне нужно вам кое-что объяснить. Можно я зайду?» «Конечно», — неожиданно легко согласился он. «Пожалуйста, заходите». Эмиль Евгеньевич не стал приглашать Лину внутрь, но предложил ей табуретку в коридоре. Лина так разволновалась, что не разглядела обстановку внутри. «Рассказывайте, я слушаю», — сказал он. «Я пролила чай». Он молчал. «Я работаю на почте, и я пролила чай на ваше письмо». Он ничего не ответил, только продолжал разглядывать ее своими глазищами. Элина вдруг поняла, что он ее в самом деле слушает, не просто терпеливо ждет, пока она все скажет, и не осуждает ее заранее, а весь превратился во внимание. На миг она почувствовала себя неловко, но рассказывать ему оказалось на удивление легко. Когда она дошла до носочков, дурацкой записки и случая в магазине, Он не удивился и не покрутил пальцем у виска. Она замолчала и вопросительно посмотрела на него. «Продолжайте. Это ведь не все, что вы хотели мне рассказать». И она рассказала все. Про корыстолюбивую начальницу, бедолагу Лизочку, туалетного утенка, перевернутую елку, про малыша и автобус. Ее собеседник не выказывал ровным счётом никаких эмоций. «А потом, — сказала она, — я достала конверт и обнаружила, что музыка больше не играет, а на нём можно прочитать ваш адрес. Вы меня простите, пожалуйста. Я не должна была открывать чужое письмо». «Я вас понимаю», — кивнул он. У Лины прямо от сердца отлегло. «Я рад, что вы так хорошо воспользовались этой открыткой». «Только, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом». «Еще бы!» — хохотнула Лина. «Подумает, что у меня крыша совсем поехала». «Хотите еще что-то мне сказать?» «Так вы меня простите?» «Я на вас не в обиде. Я бы даже сказал, что мне вас не за что прощать. Но вы мне вряд ли поверите». «Скажите, Эмиль Евгеньевич?» — спросила Лина. «Правда?» Правда, что в этой записке неправильно написано. Правда, что они все на самом деле были счастливы эти случаи, и ни одного несчастного. Как вас зовут? Лина. Понимаете, Лина, случаи происходят тогда, когда человек к нему готов. А любая открытка от VS краббукера это катализатор. Конкретно эта открытка — катализатор случая. «Ничего не понимаю», — призналась Лина. Он еще раз осмотрел ее с ног до головы. Лине стало неуютно. «Съесть он ее, что ли, хочет?» «Уж всяко не изнасиловать!» «Лина, как ваше полное имя?» «Лина в, в паспорте». «Ангелина, но меня никто так не зовет», — нахмурилась она. Все правильно, он улыбнулся. «Лина, Ангелина». Вестница. И шарфик. Я сразу обратил на него внимание. Всё, как она сказала. Кто она? Автор? так кто сделала открытку. Ведь это вы были её настоящим адресатом. А открытка привела вас ко мне. Теперь вы понимаете, что мне не за что вас прощать. Скажите, вы когда-нибудь разговаривали с письмами? Лина почувствовала себя дурно. Ей перестало хватать воздуха. «Кто вы?» Она сдвинула брови и поднялась с табурета. «Чего вы от меня хотите?» «Лина, вы хотите стать особенным почтальоном, таким, кто доставляет особенные открытки? Сможете хорошо зарабатывать. Я искал человека вроде вас, кому можно доверять». «Ёксель-моксель, вот это предложение!» «Хочу», — ответила она, неожиданно сама для себя, хотя собиралась только сказать, что подумает. «Ну и отлично. Вот моя визитка. Увидимся после праздников». Он протянул Лине квадратную открытку. Золотые буквы на чёрном бархате складывались в его имя, а над буквами плыли пёстрые облака из настоящих перьев воздушных и чуть желтоватых. «Просто подуйте на облака, и я назначу вам встречу». Лина вскинула брови. «Привыкайте, Лина, к чудесам, а я вам кое-что подарю». Эмиль Евгеньевич вышел и вскоре вернулся с полосатым шарфиком, ярким, словно несколько радуг в ряд уложены. Лина обернула шарфик вокруг шеи и умиротворенно вздохнула как будто легли на плечи добрые, заботливые руки. «И все-таки кто вы такой?» — спросила она с подозрением. «Вы разве еще не догадались?» «Дед Мороз!» — выпучила глаза Лина. Он расхохотался. «Такого комплимента мне еще никто не делал. Считайте, что я руководитель тех, кто делает открытки подобно этой, с носочками». И, кстати, автор этой открытки просила меня передать вам кое-что еще. Лина вышла из подъезда, сжимая в руках картонный носочек в белой, искристой опушке. Носочек был оранжевый, но это не имело ровным счетом никакого значения. Она шла домой мимо подмигивающих лампочками витрин магазина, того самого, где она узнала, что открытка с носочками. Ничья-то больная фантазия. В голове послышались знакомые новогодние колокольчики. Ах, нет же, эта гирлянда играет мелодию. Ей безотчетно захотелось зайти внутрь. Лина снова перебирала новогодние подарки. Такие милые зайчишки на этих полотенцах. Одно удовольствие смотреть. А тапки, огромные розовые кроличьи тапки. Вот уж восторг для любой девчонки, особенно если дома вечно по полу дует. Кошелек ее был так же пуст, как и неделю назад, Надержать вещи в руках все равно было приятно. Она подумала, что скоро, наверное, сможет позволить себе покупать и такое. А пока можно радоваться. Просто радоваться, потому что вокруг все красивое, яркое и праздничное. Лина улыбалась, перебирала новогодние игрушки, искала недорогого, но симпатичного зайчишку. «Простите, это вы разносите почту в нашем доме?» К ней обратилась очень красивая, элегантная женщина в модной кожаной дубленке и сапожках на тонюсеньких каблуках. «Возможно», — ответила Лина. «Это вы кладете в почтовый ящик копии открыток Деду Морозу?» Женщина сказала что-то еще, но Лина ее не расслышала. Весь ее слух заполнил мелодичный перезвон новогодних колокольчиков. Она подумала, что сейчас рухнет на пол, как та старушка. «Вы меня слышите?» — наконец разобрала Лина. «Да-да, это я». «А что?» — нахмурилась она. «Я купила подарок одному мальчику. Его родители были очень рады. Спасибо вам». «Не за что», — пожала плечами Лина. Наружу рвалась дурацкая улыбка, но она чего то сдерживала себя. Разве она верила, что кто-нибудь откликнется на ее жалкие листовки? Наверное, верила растратила на это время. «Вы что-нибудь выбрали?» — спросила женщина. «Можно я заплачу за ваши покупки? У вас, наверное, совсем небольшая зарплата, и...» Лина вскинулась и уперла руки в боки. «Послушайте», — начала она. «Нет, нет, нет», — поспешила остановить ее женщина. «Вы не так меня поняли. Это не подачка, ни в коем случае». Я хочу вас отблагодарить за ваш труд. В наше время так редко можно встретить человека, который с душой относится к работе. Я слышала, как вы разговариваете с письмами. Пожалуйста, не отказывайтесь, а то я обижусь». Лина мучительно скривила брови. Едва ли не в первый раз в жизни ей стало неловко. С одной стороны, она не хотела брать никаких подарков от этой фифы. и что, деньги некуда девать?» С другой стороны, девчонкам нужны подарки, а человек обидится. «Ну хорошо», — согласилась она. «Подождёте пять минут?» «Конечно, встретимся у кассы». Она взяла розовые тапки-кролики для Насти, большое полотенце с зайцем для Ирки самый дешёвый брелок для туалетного утёнка и блестящий ёлочный шар с весёлыми зайчатами. В последний момент заскочила в отдел с бельём и прихватила ещё коробочку. Когда они стояли вместе на кассе, Лина сморщила нос от терпкого аромата духов и пыталась отделаться от навязчиво играющих свою новогоднюю мелодию колокольчиков. Йоксель-моксель. А что, если это опять носочек сработал? Она достала кошелек, заглянула внутрь. Оранжевый носочек лежал, прижавшись к мятому полтиннику. В чем же здесь тогда фокус? Кассирша тем временем пробивала тапочки. Лина представила себе, как Настя засовывает свои худенькие, вечно холодные ноги в гущу розового меха и снова испытала знакомое. Так тепло и хорошо, что больше ничего не нужно. «Я взяла подарки дочкам. Спасибо вам!» — искренне сказала она женщине. «С наступающим!» «Не за что!» — та посмотрела на ее покупки и с грустью сказала. «Если бы моим детям можно было так легко угодить!» Лина пошатнулась и схватилась за ограждение кассы. «Что с вами, всё в порядке?» «Да-да, всё хорошо!» Мир вокруг неё снова перевернулся. Как в тот раз, когда она пролила чай, и внутри сломался невидимый пьедестал почёта. Только сейчас всё было совсем наоборот. Пять минут назад она тихо завидовала женщине, для которой четверть её зарплаты — мелкие расходы, А теперь почувствовала себя так, словно выиграла миллион. Она может радоваться розовым тапкам. Она может то, чего эта фифа не может. Лина поправила радужный шарфик и улыбнулась. «Сочувствую», — сказала она женщине. «Тяжело вам приходится «Тяжело?» — та вскинула тонкие брови. «Почему?» «Ну как же, подарки выбирать». «Всю голову сломаешь, небось!» А, ну да!» Утихли в голове новогодние колокольчики. Пока женщина расплачивалась, Лина достала из кошелька оранжевый носочек и приклеила его к её модной кожаной дублёнке. «Зачем ей теперь счастливые случаи? Она сама себе счастливый случай!» Когда Лина вернулась домой, Ее у порога встретили девчонки. «Мама!» — воскликнула Ирка. «Хочу тебе такую новость сказать!» «А я знаю!» — ответила Лина. «Вы с этим туалетным утенком поженитесь и родите мне маленького утеночка. Настя поступит в институт на бесплатное отделение, а я разбогатею». «И знаете почему?» — она хитро оглядела дочерей. «Почему?» — удивились они хором. «А вот почему!» Лина достала из коробочки красные трусы и прицелилась на люстру. «Мам, ну ты что?» — возмутилась Ирка. «А что? Я тоже хочу деньги привлекать». «Так ведь они должны быть ношеные...» «Что? У нас на люстре уже месяц висят ношеные трусы?» Лина гналась за Иркой вокруг перевернутой елки с трусами в руках. Где-то далеко затейливо играли веселые новогодние колокольчики. А кто-то большой, родной и теплый нежно обнимал за плечи Лину, Ирку, Настю, елку, кота Йокселя и даже туалетного утенка.